Эпилог. Спустя полгода. Свадьба Влада Рейнберга и Ульяны Крыловской могла бы стать событием года, будь о ней известно широкой публике. Но огласки они не хотели по нескольким причинам. Но первой и самой главной из них была та, что невеста была в положении. Об этом знали пока только самые близкие люди — мама Маша, Карина и отец Ульяны. Влад, увидев тест с двумя полосками, прошёл на негнущихся ногах на кухню и медленно сел на стул. Владик, что? Засуетилась мама Маша, увидев его с побелевшими губами и дрожащими руками. Он молча положил тест на стол. Ох. Мама Маша обняла его, прижав его голову к своей груди. Ульяна вышла на кухню и замерла в дверях. «Доченька», — услышала она, едва мама Маша ее увидела, стоящая сейчас и не знающая, куда деть руки от стеснения. В следующую минуту уже Ульяна была заключена в ее объятия. «Господи, думала, не доживу до этого дня, не тошнит? Чего тебе хочется? Чего тебе приготовить?» «Мам, Маш!» — Ульяна смогла назвать эту женщину так же, как звал ее Влад почти сразу. Получилось это легко и просто, будто она знала ее всю жизнь. Да ничего не хочется. Срок же совсем маленький ещё. Кашу и сок, как всегда. Пойду Дашульку разбужу. Надо в детский сад, да на работу собираться. Стоит женщина. Какая работа? Влад пришёл в себя моментально. Больше ты на работу не ходишь. Сама за руль не садишься. Срок у неё маленький. Ага. Мне ты не говори. Я ещё 2 месяца назад сказал, что твоя грудь потяжелела. Значит, уже недель 10 срок. То, что у тебя шли месячные, это ничего не значит. Так у женщин бывает. Сегодня же в женскую клинику поедем, встанем на учёт. Владик, мне что теперь дома сидеть? До родов же ещё. Ульяна замерла, считая месяцы. Около 30 недель, плюс-минус неделя, выдал Влад, не задумываясь. У тебя сейчас первый триместр, витамины я привезу сегодня, Дашульку тоже в сад отвезу, а ты звони работодателю, обрадуй. Я Дашульку будудить. Влад крикнул ему в спину Ульяна, но он даже не обернулся. Деспот, ты даже не мой муж, чтобы командовать. Я предупреждал, и я тебя услышал. Донёсся до Ульяны довольный голос мужчины уже от лестницы, ведущей на второй этаж. Мама Маша рассмеялась довольным смехом. В тот же вечер Влад сделал Ульяне предложение, подарив ей кольцо, заказанное прадедом для бабушки, всё у того же ювелира. Работодателем Ульяны стал её отец. Ему нужен был делопроизводитель на короткий срок. Здоровье его улучшалось. Седина, конечно, не ушла, но выглядел этот сильный мужчина уже гораздо лучше, чем в их первую встречу. Юлии пришлось смириться с тем, что та, кто была её личной помощницей, стала ей падчерицей. Да, Медведь опять женился на своей Юлии, и она опять купалась в его любви, даже стала мягче и общалась с Ульяной уже почти нормально. Димку поставили на ноги за 3 месяца, и он уехал в родной город. Хромоты почти не было видно, но в армию его, конечно, не забрали, списав по состоянию здоровья. Его бурный роман с Лизой не обсуждали, наверное, только младенцы в люльках. В маленьких городках все на виду друг у друга. Эти двое стояли друг друга. Грозный отец Лизы, познакомившись с Димкой и его семьёй, неожиданно одобрил их отношения. Наконец-то нашла нормального парня, а не хлыща какого-нибудь. Лариса устроилась работать в военный госпиталь, став военно обязанной. Теперь их маму, как члена семьи военнослужащего, раз в полгода отправляли на лечение в санатории. Лиза, как оказалось, была старше Димки на три года. «Маленькая собачка до старости щенок», — хохотала она. Девушка, окончив экономический, занялась бумагами фирмы Димки и Олега. Дело расширилось и даже стало приносить доход. Димка тоже таким вот причудливым образом нашёл своё счастье рыжего цвета